После полудня Евгений Рикута набрал Леонида. Есть новости? Вместо приветствия набросился тот на него. В общем, да, уклончиво ответил детектив. У меня встреча в шесть вечера с одним человеком. Он владеет информацией о людях, которых ты тогда заинтересовал. И еще, наверное, тебе будет любопытно узнать. Та самая женщина, из-за которой у тебя несколько лет назад были проблемы. Я понял, ты, а г а л и Ну и? С этой стороны все тихо и спокойно. Дети еще мелкие. Брат превратился в н а р и к а плотно сидит на Герыче. Отец и мать постарели, едва тянут внуков. Никто о тебе не вспоминает. Так что если ветер и мог откуда-то подуть, то никак не оттуда. Не думаю, что эта семья оказалась способна на месте. Ты понял, о чем я? То есть меня заказали не они? Я уверен в этом. Женя, делай все, что надо. Я в тебе не сомневаюсь. Только прошу побыстрее. И не забывай, что они сделали с Ковалевой. Максимум внимания. Собственно, кого я учу? «Конечно, все в порядке», – ровно отвечал Рикута, бросив беглый взгляд на часы. «Думаю, ты будешь очень удивлен, когда узнаешь, что к чему». «Предварительная информация поразила даже меня». «Когда освободишься, сразу приезжай ко мне». «Я позвоню», – пообещал Евгений, отключил телефон. В у с л о в н о е время он был в подмосковном городе д м и т р о в Там он нашел по Яндекс.Карте Рогачевский автомобильный мост, где была назначена встреча. Пока Рикута добирался в д м и т р о в Пару раз его охватывало неприятное ощущение, спутать которое с каким-либо другим ему, профессиональному сыщику, было невозможно. За ним явно следили, поэтому ему пришлось бросить машину в ы с т р е проехать пару остановок на электричке, затем взять такси. Лишь после этого он успокоился, хотя гнетущее ощущение все равно напоминало о себе. Оно походило на камушек в ботинке, вроде идти можешь, но все равно постоянно думаешь о дискомфорте. Мост как раз находился в стадии ремонта, но никого из рабочих не было видно. Обойдя бетонные блоки с торчащей арматурой, чуть не запутавшись в пыльных обрывках, заградительных лент и облезлых дорожных конусах, Евгений наконец-то оказался на середине моста. Там Рикута остановился с удивлением, глядя на мужчину с удочкой в спортивных штанах и линялой майке. Странно, когда детектив стоял внизу, здесь у перил никого не было. Дымя с и г а р е т ы й незнакомец приспокойно удил рыбу. У его ног стояла банка, прикрытая полиэтиленовым пакетом. Прежде чем Рикута успел о чем-то подумать, мужичок спросил, не глядя на него, о ц е п к о г о ждешь?» «Вы о чем?» — делал н а и з у м и л с я Евгений. «Засада?» — рыбак засмеялся. «Ладно тебе, я в теме. Цепкий будет с минуты на минуту. Не хочешь говорить твое дело? Можешь вообще посидеть внизу, там хоть тенек. Жара сегодня, Гитлер капут». Евгений промолчал. Осведомитель по кличке Цепки, на к о т о р о ю он вышел вчера вечером, должен был быть на этом мосту через четыре минуты. Если, конечно, не произойдет ф о р с м а ж о р Плохо клюет сегодня. Так же, не глядя в сторону детектива, произнес мужичок, почесал волосатую подмышку и стряхнул пепел в воду. Эх, знал бы ты, каких окуней я тут ловил восьмидесятые. Мой кот обжирался до потери сознания. Ходить не мог, только лежал и мяукал. Любишь уху, п а р я В реку т еще раз оглядел странного рыбака. Кто это? Напарник Цепкова? Не очень-то похоже. Засаленная кепка, седые волосы, майка в белесых разводах пота, пыльные сандалии, з которых торчат заскорузлые пятки. Этот бомж меньше всего был похож на законспирированного агента. На первый взгляд, типичный представитель местного населения. Днем где-нибудь сторожем или на стройке шабашит, о в свободное время в обнимку с бутылкой. Ну или на рыбалку. А потом все равно к бутылке. Но тогда откуда он знает про Цепкова? И почему тот не предупредил, что на мосту будет кто-то еще? — Слыхал анекдот, паря? — спросил рыбак, затянулся в последний раз. Придирчиво изучил бычок с куриной до фильтра и только после этого швырнул его в реку. — Значит, так. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Рыбка говорит, девочка, я исполню три любых твоих желания. — Хочу, чтобы нос у меня был большой, волосатый и с дыркой, — говорит девочка. — Ну ладно, — отвечает золотая рыбка, исполняя заказ. Потом говорит, — но ты, девочка, учти, ж е л а н и й т всего три. «Подумай хорошенько и скажи второе». А та в ответ «Хочу, чтобы уши у меня были большие, волосатые и с дыркой». Рыбка охреневает, но все делает. «Осталось третье желание, оно последнее, больше не будет, подумай как следует», — говорит она. «Хочу, чтобы у меня вырос хвост, большой, волосатый и с дыркой», — заявляет девочка. Рыбка выполнила желание. Плывет и думает «Не, ну в натуре, почему она это сделала-то?» разворачивается, шурует обратно. «Девочка, скажи, а почему ты не захотела стать умной, красивой и богатой?» Та тупо смотрит на нее и спрашивает. «А чего, можно было, да?» Евгений напряженно улыбнулся. Между тем рыбак повернулся к нему. На его лице не было и тени улыбки. «Парень, не суйся в это дело», вдруг проговорил он. «И цепки тебе ничего хорошего не с к а ж е т Рикута подумала о пистолете в наплечной кобуре. Ему часто угрожали. Но сейчас это выглядело почти смешно. Какой-то тощий, грязный тип что-то там ему с о в е т у е т Мужичок отвернулся и начал крутить допотобную катушку на удочке. Нихера не клюет. А может, наживка, полное говно, пробормотал он. Евгений вытер пот, выступивший на лбу. — Ты трясешь членом п е р е спящим бульдогом, п а р е ь беззаботным тоном произнес рыбак, будто продолжая разговор о неудачной наживке. — Твой Леонид полный д я т е а п о м н и т е с ь пока ваши причиндалы не отгрызли к такой-то матери». р е к у т о в вздрогнул и поджал губы. «Это что-то новенькое. Он никому не говорил, что выполняет это задание по заказу Леонида. Об их сделке больше никто не знает. Цепкий тоже не в курсе. Что за хрень?» Боковым зрением он увидел, как возле моста возникло какое-то движение. Евгений слегка повернулся, не выпуская из виду рыбака, и увидел, как неподалеку остановился велосипедист. Этот тучный мужчина снял с головы массивный шлем и неспеша направился к ним. Цепкий? Проклятый пот снова проступил на лбу и в висках. Детектив с раздражением вытер лицо платком. Если бы обстоятельства не вынуждали его носить с собой оружие, то он надел бы футболку. К тому времени рыбак поднял леску. Евгений увидел, что на крючке болтается что-то крупное, совсем не похожее на червяка. Рыбак критически осмотрел наживку, снял ее с крючка, зачем-то лизнул, глянул на д е т е к т и в ы заявил. Я ж говорю, поганая наживка. Как думаешь, паря? Большой, волосатый и с дыркой. Разве этим привлечешь окуня? Вот щуку – это да. Только они тут давно перевелись. С этими словами он швырнул наживку под ноги Евгению, и тот непроизвольно шагнул назад. Зато на них клюют взрослые дяди, не совсем умные. Да, дядя Женя? Рекута оцепенел. Только сейчас он заметил велосипед, прислоненный к п е р и л у я сейчас другую попробую. Думаю, это будет в самый раз», — пропыхтел мужик, наклоняясь над банкой. Евгений моргнул. Наверное, это какая-то шутка. Сзади послышали с ь шаги. «Твою мать, это же...» Рикутов смотрелся в кусок человеческого носа, который влажно поблескивал на солнце. «Гляди, паря, что посоветуешь?» — обратился к нему рыбак, держа в ладонях банку. Рука Евгения инстинктивно нырнула за полу пиджака. В банке плавали два глаза и что-то розоватое, продолговатое, похожее на пиявку. А на дне л лежало... е ж а л а Это губы, — пояснил рыбак, подмигивая торопевшему детективу. Сидые волосы бомжеватого мужика развивались под порывами ветра. — Ну да, губы — язык этого придурка цепкого. Я пошутил. Он не придет. Весь тут, в этой банке. Забирай б а з а р с ним о чем хочешь. О погоде, о рыбалке... «О сказочниках. Ты ведь любишь сказки?» Пальцы детектива обхватили рукоять пистолета. В следующее мгновение рыбак сделал резкое движение рукой, кошмарное содержимое стеклянной тары стремительным залпом выплеснулось на него. Он вскрикнул. Один глаз, вылетевший из банки вместе с водой, зацепился за ворот рубашки. Прохладный шарик прилип к разгоряченной коже. Пистолет уже был в его руке. Большой палец опустил предохранитель. За спиной Евгения скрипнула бетонная крошка. «Велосипедисты? Ведь Леонид говорил, что все началось именно с них». Указательный палец детектива лег на спусковой крючок. Рыбак почувствовал, что сейчас прозвучит выстрел, и упал, плашмя, прямо на бетонное покрытие моста. Одновременно с этим на голову Евгения обрушилось что-то тяжелое. Его ноги тут же беспомощно подогнулись, будто лишившись костей, и перед глазами вспыхнула громадная черная бабочка. Она увеличилась, все крепче обнимал его своими плотными крыльями. Теряя сознание, он услышал. — Хороший вечер для прыжков с моста, р а з д е л и меня, Мурзилка. Таня проснулась и приподнялась в кровати. За окном слышалось щебетание птиц, и ж е н щ и н в к о т о р о й раз б о л и вспомнила о своей слепоте. Утро. Просыпающееся солнце, синее небо. Она уже забыла, как это все выглядит. Что ж, придется привыкать. — Доброе утро! — услышала тихий голос Саши, в ы т я н у л руку, к о с н у л с ь колена молодого человека. Прислонившись к стене, он сидел у ее ног. — Привет! — сказала Ковалева, хотела спросить, как ему спалось, но вспомнила вчерашний разговор и передумала. Что-то подсказывало ей, что Александр вообще не спал этой ночью. — Скоро будет завтрак! — произнес он, поднимаясь с кровати. Таня хотела удержать его, но он мягко отстранил ее руки и спросил, ты пойдешь в душ? — Да. Александр протянул ей махровое полотенце. Пока Таня споласкивалась, в номер доставили завтрак. Чай, йогурты, хлеб, нарезку из сыра и ветчины, пирожные. — Ты не ешь? — спросила она, накладывая на мягкий еще теплый хлеб, толстый шмат ветчины. — Ем. — Не ври, Денин. — Я чувствую, что ты нифига к еде не притронулся. Таня отложила в сторону бутерброд. — Я ненавижу, когда ты начинаешь обижаться. Саша сцепил пальцы в замок и захрустел костяшками. — Обида? Разве то, что со мной происходит, можно так назвать? — Все нормально, — п р о с к р и п е л он. — Даже круглый идиот поймет, что все далеко не нормально, когда услышит тебя, — проговорила Татьяна. Ей тоже расхотелось есть. — Следствие еще не закончено, — вдруг сказал Денин. — Если найдут этих двоих, а ты уедешь, ах, вот что тебя беспокоит. — Ну, если я понадоблюсь следователю, он найдет меня в Кишиневе. Я оставил ему адрес и телефон нашей квартиры. — У меня такое ощущение, что ты хочешь забыть о том, что сделали с тобой эти уроды. Ты совершенно прав, Саша. Ей показалось, что он хотел что-то возразить, но почему-то не стал этого делать. В помещении воцарилась гнетущая тишина. Когда мы поедем к тебе? Мне нужно собрать вещи. Несмело произнесла Таня. Она уже начала тяготиться обществом Александра и хотела как можно скорее оказаться в самолете. Я съезжу за твоими вещами, распечатаю билет, не переживай. Продиктуй мне свой адрес и пароль. Саша все записал, спрятал бумажку в карман. В пять ты будешь в аэропорту. «Я возьму машину, так что ни о чем не беспокойся». У нее отлегло от сердца. «Хорошо, спасибо тебе огромное. Все в порядке. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Таня провела пальцами по уродливым впадинам, которые раньше были ее глазами. Ей казалось, что у нее выступили слезы, но эти ощущения были обманчивы. Конечно, ведь все слезные каналы сожжены кислотой, так что плакать она теперь тоже не может. Она почувствовала запах Саши. Он был где-то совсем рядом. «Я скоро приеду». «Можешь искупаться в бассейне, только будь осторожна. В холодильнике фрукты, на столе сок и минералка. На тумбочке пульт от телевизора. Если что, звони мне». «Я установил настройки, нажмешь единицу. Разберешься?» «Да. Может, я лучше с тобой?» «Нет, мне надо заскочить за машиной. Незачем тебе по жаре со мной мотаться». Она все ждала, что Саша поцелует ее не в губы или щек, бок с ними, но хотя бы в голову. Он этого не сделал. Хлопнула дверь, Таня осталась одна. а Она медленно встала с кровати, подошла к бассейну, крепко держась за поручни, попробовала воду пальцами ноги. Теплая. Таня с наслаждением погрузилась по шею, потом с головой вынырнулась и зафыркала от удовольствия. Все-таки Сашка молодец. Что не говори, ему нужно отдать должное, думала женщина. Но я не хочу пользоваться его добротой и порядочностью вечно. А еще больше не желаю кому-то быть обязанной. В данном случае все же идет к этому. Саша не показывает вида, но я-то чувствую, что он от меня ждет ответной реакции. Терпит, будто з н а е ш ь что я никуда от него не денусь. Но ведь я уже давно не испытываю к нему никаких чувств, не считая чисто приятельских. Ведь он просто ребенок, живущий в теле взрослого мужчины. Мол, а как же я? Кто тебя любит больше меня? Разве я не заслужил твое расположение за то, что делаю для тебя? Эти вопросы истеричными волнами сходили от всех действий, которые совершал Денин. Я могу читать этого мужчину как книгу, пусть даже у меня нет глаз. Я все прекрасно понимаю, но решение принято и не будет изменено. Я все обдумала еще там, в больнице. Уеду домой из этой жуткой Москвы, о к л и м а ю с ь и приду в себя. В родном доме и стены помогают, а здесь? Даже тут, в гостинице, невзирая на внешний лоск и бесподобное обслуживание, меня все равно не покидает ощущение, что я здесь чужая. Лишняя, словно волос в бокале вина. Так что никаких промедлений и пауз. Как говорится, Рубикон перейден. «Дарелла, мой одноклассник и друг, мне поможет. А с Сашей придется держать дистанцию. Не захочет остаться друзьями, значит, это его выбор. Сюсюкаться с ним я не буду, на это нет ни сил, ни нервов». Вдосталь, наплававшись, Ковалева вылезла из бассейна, досуха вытерлась полотенцем и на ощупь добралась до спальни. После небольшой возни с пультом она нашла какой-то музыкальный канал и взяла из холодильника гроздь винограда. Таня слушала какой-то новый хит, машинально отрывала я г о д к и отправляла их в рот. «Скоро приедет Саша, и мы отправимся в аэропорт. Может, даже успеем перед отъездом еще раз заняться любовью. Ведь один бог знает, когда теперь у меня будет секс. д а р е л л конечно, видный парень, но ведь он еще даже не видел мое теперешное лицо». Она убавила звук от телевизора и вскоре постепенно задремала. Леонид равнодушно смотрел на струи дождя, которые заливали лобовое стекло его Порше. Дома и люди, видневшиеся за окном, были до смешного и рациональны. Их контуры все время менялись, будто находились в постоянном движении. Он намеренно не включал дворники. А чего там высматривать? Все равно машина через пять минут уже перейдет к другому владельцу, который в настоящий момент был занят оформлением документов. Его шикарная тачка уходила за долги, в которые он погружался все глубже. Леонид еще раз мельком осмотрел салон. Вроде все необходимое он забрал еще утром. Его взгляд упал на иконку какого-то святого, прилепленную на приборной доске. Он усмехнулся. Танин подарок. Как и брелок в виде смешного гнома из нержавеющей стали, который болтался на связке ключей. Гнома он заберет. Уж очень нравился ему этот симпатяга, поблескивающий хромом. А вот иконка ему нахрен не нужна. Не спасла жена их от той беды с психами-сказочниками. Пусть остается с новым хозяином. Может, она принесет ему удачу. Он отсоединил брелок от ключей, заметил, как при этом подрагивали пальцы и шумом выдохнул. Вчера вечером Леонид узнал о Жене р е к у т е Заголовок в интернет-новостях звучал примерно так. Мужчина покончил с собой, повесившись на мосту в подмосковном Дмитрове. Его личность устанавливается. Леонид повертел гномика между пальцами. Судя по всему, смерть р е к у т ы наступила через несколько часов после их разговора. Леонид помнил, что Женя собирался встретиться с каким-то человеком. Однако вместо этого он зачем-то поперся в Дмитров, залез на недостроенный мост, привязал проволоку к перилам, с у н у л голову в петлю и спрыгнул вниз. Это если верить официальной версии. У сыщика, нанятого Леонидом, оторвалась голова, которую течение отнесло на 8 километров от моста. Опознать Евгения смогли не сразу, при нем не было никаких документов. Только полный кретин поверит в суицид. р и к у т а был крепким орешком, любил деньги и хорошую жизнь. Он умел вести слежку и добывать информацию, нужную состоятельным людям. Поэтому у него было и то, и другое. Леонид мучительно размышлял, что же делать. С одной стороны, его пока никто не трогает. Женя успел перед смертью сообщить Леониду, что родня погибшей г а л и той самой чокнутой бабы, которая сожгла себя, тут совершенно не при делах. С другой, долговое кольцо вокруг него сжималось. Медленно, но неуклонно, как шагреневая кожа. Видимо, все-таки придется валить отсюда. Но куда? В Молдавии не особенно развернешься, там все по-другому. В окно кто-то постучал, и он открыл дверцу. Покупатель машины, пухлый мужик лет 55, помахал перед его лицом, документами заявил. Вот договор. Рассчитаемся? Конечно. Когда все формальности были завершены, Леонид сказал. Удача на дорогах. Тачка хорошая. Не продавал бы, если бы не обстоятельства. Бывает. Мужик пожал плечами. Было видно, что ему не терпелось сесть в приобретенный автомобиль. Они спешно обменялись рукопожатиями. Потом Леонид, проклиная дождь, побрел прочь. Зонт он, как назло, забыл в съемной квартире. Леонид уже отошел метров на пятьдесят, когда его догнал запыхавшийся покупатель. «Это твое, парень, в бардачке лежало. Мне чужого не надо». Леонид недоверчиво смотрел на большой конверт, мокнущий под каплями дождя в пухлой руке мужчины. «Ну, бери, и оно тебе не надо». «Я ничего не оставлял». Леонид наконец-то обрел до речи. Он прекрасно помнил, что еще вчера вечером выгреб из салона своего Порши все, что представляло хоть какую-то ценность. Никакого конверта там не было в помине. — Мне похрену могу выбросить? — с н е д о в о л ь с т в н н о г о голоса в ы г о р е л толстяк, ежась под каплями дождя. — Давай сюда. Мужик сунул ему конверт и смешно засеменил к машине. Леонид разорвал конверт, про себя гадая, что внутри, как вообще-то штуковина могла очутиться в бардачке его автомобиля. Неожиданно он вспомнил, что, когда вчера вечером выходил из подъезда, у машины крутился какой-то оборванец с пакетом, набитым пустыми бутылками, настойчиво предлагавший ему помыть машину. В ответ Леонид посоветовал ему самому помыться и даже рявкнул, прогоняя доходягу прочь. На асфальт с тихим звяканьем упали два блестящих колечка. Леонид наклонился, не веря своим глазам. Золотые кольца, которые он заказал несколько месяцев назад, готовясь к свадьбе с Таней. те самые, которые Леонид передал Евгению за работу. Он подобрал их и посмотрел на конверт, р а з м я к ш и й от воды. Из него торчал край фотографии. Кусая от волнения губы, Леонид вытащил снимок. Из его груди вырвался истерический смешок. Он порвал фотографию, швырнул ошметки на асфальт, растирал их подошвами туфель целую минуту, пока они не превратились в мутную слякотную размазню. Сунув кольца в карман, Леонид зашагал к остановке, пытаясь уничтожить, выбросить из памяти изображение, запечатленное на фото. Это явно не фейк. Живой кролик с зашитым ртом. На кончиках ниток застыли капли крови. Несчастное животное выглядело ополоумившим от страха и боли. Вот так. А под ним надпись кривыми буквами. Молчи, кролик, и не шали. Леонид подошел к остановке и вдруг отчаянно позавидовал Гале. Да, мертвым все равно. Они не переживают и не боятся. Продрогшие м о к р ы й до нитки он с трудом сдерживал в себе вопль, который в ступленно рвался наружу. Ты взял машину на прокат? Поинтересовалась Таня. Когда они вышли наружу, Александр помог ей устроиться на переднем сидении автомобиля. э т а машина наша с Юлей общая. Мы не стали делить ее по суду. С неохотой отозвался Денин, потом включил зажигание радио. Они ехали молча. Татьяна несколько раз заводила разговор на разные темы, но Александр отвечал досложно да, не старался поддерживать беседу, и к о в а л ё в а вскоре замолчала. В конце концов, она предупредила его о своих планах. Если Саша решила обидеться, то это его право. Она сейчас не в том состоянии настроении, чтобы исполнять для кого-то роль няньки. Какое-то время они простояли в пробке. «Мы не опаздываем?» – решил уточнить Таня. «Пока нет. Не бойся, успеешь ты на свой самолет», – сказал Александр. Его голос звучал спокойно и размеренно, но почему-то как раз это показалось ей нехарактерным, довольно странным для Саши. Он просто никак не может мне простить мое решение, к тому же наверняка сильно устал. Попыталась она себя успокоить, но что-то не давало ей полностью расслабиться. — С билетом проблем не было? — спросила женщина. — Нет. Спасибо тебе большое, Саша. Я у тебя в долгу. И вообще, — призналась Таня. — Перестань. Не стоит. Затор вскоре рассосался, машину сдвинулась с места и быстро увеличила скорость. Таня с наслаждением поставила лицо навстречу ветру и даже немного приспустила шарфик. Скоро она будет дома, обнимет сестру и дочку. Наверное, у них будет шок, когда они увидят, во что превратилось ее лицо. Но она искренне надеялась, что первое потрясение быстро пройдет. Интересно, д а р е л встретит меня тоже на своей машине, подумала женщина. Он мужчина небедный, наверняка у него хороший представительский автомобиль. Или возьмет такси?» Таня приподнялась на сиденье. «Интересно, почему Саша не стал брать такси? Зачем он поехал за машиной к своей бывшей жене? Ведь ему наверняка пришлось что-то объяснять и даже просить ее. Куда удобнее было бы вызвать такси?» «Мы скоро приедем?» Спросила она, и ей не понравился собственный голос. В нем п р и с у т с т в о в а л нечто, похожее на испуг. «Минут через двадцать будем на месте», — не раздумывая откликнулся Денин. «Саша?» «Да, родная. У тебя есть скайп?» Писать письма по понятной причине я тебе не смогу, но буду просить сестру включать м н е компьютер. Мы могли бы общаться с тобой. Нет проблем, все так же спокойно ответил Денин. Как робот, внезапно подумала Таня, надо попросить у него билет. Она сама не знала, почему такая мысль пришла ей в голову. Ведь у нее же не было оснований не доверять Саше. Если он сказал, что взял билет, то все в порядке. И все же... Он с легкостью может сунуть мне под нос чистый лист бумаги, что я с этим буду делать? Обнюхивать его? — Саша, д а билет, пожалуйста. — Конечно. Когда припаркуемся. Вскоре машина сбавила скорость и куда-то свернула. Судя по всему, дорога была разбитая, потому что автомобиль нещадно затрясло на ухабах. — Что это? — едва не прикусив язык, спросила Таня. — Ремонт, — лаконично ответил Александр. Женщину вновь охватило легкое беспокойство. Она слышала, как под покрышками шуршит гравий. Ей всегда казалось, что дорога в аэропорт гладкая асфальтированная. А тут как в деревне. Вскоре автомобиль стал притормаживать и замер. «Почему мы остановились?» – удивилась Таня. «Мне надо заправиться. Подожди три минуты». С этими словами Александр вышел из машины. Ковалева услышала, как что-то пикнуло, и внутри салона раздался странный щелчок. Она убрала с алба волосы. Этот щелчок был очень похож. Нет. Она нащупала дверную ручку, нажала, потянула вперед. Тщетно. Я заперта. Зачем Саша закрыл меня в машине? Она постучала в окно. Куда он ушел? Говорил, что надо подождать три минуты. Вспомнила она слова Денина, ей стало жарко. Все будет хорошо. Сейчас он заправит машину, и мы поедем дальше. Ты сама-то в это веришь? Минуты тянулись, как стекающие со свечи воск. Наконец, слух ж е н щ и н а различил а чьи-то шаги. Саша. Снова раздался короткий писк, за которым последовал щелчок. Двери были разблокированы. «Выходим». Голос Саши стал о т р ы и с т ы м сухим. Таня молча сидела на месте, пытаясь унять панику, поднимающуюся с глубины души. «Где они?» «Мы приехали», — чуть мягче произнес Александр. «Где мы?» — тихо спросила Таня, не трогаясь с места. «Ты же сказал, что это заправка». «Я пошутил». Она ощутила, как ее локти обхватили пальцы Денина. Они были потные, горячие, слегка трясущиеся, и ей стало страшно. «Куда ты меня привез, Саша?» – жалобно спросил Татьяна. «Это ведь не заправка, да?» «Выходи», – нервно проговорил Александр, начиная потихоньку тянуть ее наружу. «Он вез меня не в аэропорт. Он вез меня не в аэропорт. Он…» Одна и та же фраза долбилась в ее насмерть перепуганном мозгу. Ее череп настойчиво клевала огромная хищная птица. Она пыталась раскрошить кость и добраться до сытной мякоти. «Выходи!» – закричал Денин. Таня з а к р и ч а л Через мгновение что-то с силой ударило ей в голову. Она потеряла сознание. Игорь с выпучитыми глазами смотрел на друга, трясущегося, как п р и л о м к и Настойчивый стук в дверь оторвал его от футбола, просмотр которого он совместил с обедом, точнее сказать, с перекусом. В его руке был зажат наполовину съеденный бутерброд с сыром. «Чувак, что с тобой?» – спросил он. Игорь был раздражен и обеспокоен одновременно. Раздражен по причине того, что его обожаемый Спартак вот-вот должен был влепить очередной гол в ворота Кубани, а тут на тебя отвлекли от матча. Обеспокоенность же у него вызывала не совсем нормальный вид приятеля. Да что там не совсем? Денин выглядел как псих, который только что чудом вырвался из смирительной рубашки. Александр прикрыл за собой дверь и сказал, «Игорь, мне нужно перекантоваться у тебя пару дней, точнее пять максимум, ну, может, неделю». «Ага, так и до месяца дойдешь», — заявил Игорь. «Ты можешь нормально сказать, что стряслось?» «Позже. Я с т а н е Нам нужно несколько дней побыть в Москве, потом мы уедем». м с т а н ь Игорь кисло улыбнулся. «А чего это вдруг?» «Сейчас нет времени обсуждать. Она...» Саша запнулся, словно пугаясь тех слов, которые готовы были вырваться изо рта. В общем, мне нужна твоя помощь, больше не к кому обратиться. А дома остаться я не могу, у меня же коммуналка, сам знаешь. Игорь сделал шаг вперед, глянул за спину приятеля, в сторону открытой двери осведомился. Она где? В машине? Да, как эти разницы? Денин начал терять терпение. Ты от кого-то скрываешься? Александр вздрогнул, но быстро взял себя в руки и ответил. Это не имеет значения. Игорь ухмыльнулся, куснул бутерброд, прожевал и заявил. «Я офигею с тебя, чувак. Ты врываешься без предупреждения со своей бабой. Трясешься, как паралитик, и настаиваешь, чтобы я пустил тебя жить на неделю. При этом отказываешься говорить, что произошло. А что-то явно приключилось. Это легко определить, только посмотрев на тебя. Санек, взгляни в зеркало. Ты же на привидение похож. Так что?» Глухо спросил Денин. «Пустишь?» Совершенно неожиданно Игорь заметил, что пальцы его давнего друга сжались в кулаки. и — Скажу сразу, Санек. Тебя впущу хоть навсегда. С бабой нет. Пускай идет к Гудвину. Прости ничего личного. — Почему? — выдавал Александр. — Я заплачу тебе и прощу оставшийся долг. — Хватит о долге. Я все верну на днях. Косенко скривился, посмотрел на остаток бутерброда и, словно стесняясь, убрал его за спину. Дело не в деньгах. Вся эта история мне очень даже не нравится. Понял? Не обижайся, но я не смогу себя нормально чувствовать в собственном доме, когда тут будет бродить слепая женщина. Да еще... «Что еще?» – тихо спросил Денин. «Да еще с такой страшной рожей хотел было закончить Игорь, но эти слова так и остались в его мыслях». Он побоялся озвучить их, видя, что Денин и так на грани истерики. «Что-то здесь нечисто. Что у тебя с моим братом? Стас как с цепи сорвался. Вчера нажрался, чуть меня не отколотил из-за какой-то ерунды. Он раньше таким не был. Какую сделку ты с ним заключил?» «Это не твое дело», – процедил Денин. «Ну да, кто бы спорил». Буркнул Игорь, вытащил из-за спины руку с раскрашенными остатками бутерброда, чуть помедлил и отправил все это в рот. «Как пустить пожить, так давай. Как на один вопрос ответить, пошел вон. Это нормально, по-твоему?» — сказал он с набитым ртом. «Игорь, у меня нет времени», — прокричал Саша и подумал о Тане, запертой в машине. Косинка попятился назад, торопливо дожевывая бутерброд. Игоря уже не на шутку пугал вид приятеля, его округлившиеся безумные глаза и верхняя губа, задранная, как у развеенной собаки, готовящиеся к атаке. Он насильно привез ее. Эта мысль вспыхнула в е г голове, как факел в безлунную ночь. «Она сама этого хочет? Остаться здесь?» — нерешительно спросил Игорь, продолжая пятиться назад. Денин надвигался прямо на него. Он ничего не ответил, только смахнул капли пота с раскрасневшегося лица. Конечно, нет, с нарастающим страхом подумал Игорь. Нафига этот сумасшедший? Он ее наверняка запер в машине. Он развернулся и засеменил в комнату. Надо позвонить Стасу. А еще лучше в полицию. Да-да, именно так. Александр быстро понял, куда направился его приятель. Он догнал Игоря и схватил за воротник его несвежей рубашки. «Пусти!» – завопил Косенко. Затрещала материя. Игорь все же сумел вырваться и с трудом устоял на ногах. «Ты что, Денин, обкурился, что ли? Чего творишь-то?» — Кому-то собрался звонить, — прошипел Александр. Игорь схватил замусоленный мобильник, лежащий на диване, но Саша выбил телефон из его рук. — Убирайся, пошел нахер, — вышел из себя Игорь. И Фредди Крюгер этого женской породы з а б и р а й с собой псих. Лицо Александра потемнело. Он отпустил визжащего Игоря, но лишь за тем, чтобы схватить початую бутылку водки, стоявшую на столе. — Как ты назвал Таню? — свистящим шепотом проговорил Денин. — Чувак, успокойся, — испуганно пробормотал Игорь. Саша поднял бутылку. «Как ты сейчас сказал?» «Не надо, пожалуйста», — пролепетал хозяин дома. Саша взмахнул рукой. Послышался гулкий стук, и голова Игоря странно дернулась. Его глаза удивленно моргнули, мол, как же так, ведь он ничего такого не сказал. Денин опять ударил его по голове. На сей раз бутылка разлетелась на сверкающие осколки. Резко запахло водкой. «Я тебе покажу Крюгера с Гудвином с с у ч и й потрох». Косенко заверещал, схватился руками за лицо, по которому их лынули ручьи крови. Он упал на диван и принялся брыкать ногами, словно это могло бы как-то помочь ему создать преграду между ним и его взбесившимся другом. «Санек, Санек!» – хныкал он, когда Денин, пыхтя от злобы, кромсал ему лицо. От сильных ударов розочка треснула. Крупный осколок остался торчать в глазниц Игоря. «Не надо! Приходите! Вместе!» Игорь рыдал, пытался приладить на место оторванную щеку. «Прости меня!» Но Денин остановился только через минуту, когда тело его друга перестало вздрагивать. Лишь изо рта, представлявшего собой темную дыру, вырывались булькающие звуки. Александр оторвал щеку Игоря, висевшую на клочке кожи, и шлепнул ее на хлеб, нарезанный к обеду, лежащий на столе. После чего он с силой впечатал получившийся бутерброд в и с т е р з а н н ы е м е с и в ы й п р о х р и п е л «Жри свой гамбургер!» Саша отошел на пару шагов назад и поглядел на свои руки. Красные, блестящие перчатки. Ему стало дурно и его вырвало. Александр вытер рукавом испачканный рот, отдышался и заявил. «Все, что от тебя требовалось, пустить нас на неделю, тупой осел. Ты сам во всем виноват». Он наспех вытер руки полотенцем, взял черенок от лопаты, п р и с л о н е н н ы й в углу, и вышел из дома. «К Тане».